4. Крум не любил сидеть возле костра. Ему хватало солнца днем. В Москве было так же жарко, как на горе Крым, поэтому следопыт отсел подальше от огня, вынул из-за пояса нож, обмотанный полоской сыромятной кожи, и принялся снимать оплетку. «Чего ты?» Стоян плюнул с досадой самоходку, динамит не дал кинуть. Демир, чего? Старший из братьев Верзил всегда коверкал слова, тянул их преувеличенно гримасничая, будто только что сырую кальмарку съел. И теперь у него живот пучит. Косясь на стояна, Крум снял с ножа оплетку и воткнул его в землю, так что снаружи осталась лишь плоская рукоять. Демир, Высокий, и тощий старик молчал. Держа в руках банку с маслом Катрана, он щурился, глядя на костер, напротив которого плечом к плечу сидели трое – Стоян, Жив и Тодор. На братьях были меховые безрукавки со штанами и плетеные из лозы сандалии. Стоян зажимал между колен длинное ружье, прислонив цевье к плечу, таращился на старика, ожидая ответа. Бритый наголо жив, чистил пороховой самострел, а Тодор собирал в пучок свои длинные, темные, как смоль, волосы и ровнял их тесаком, срезая концы, чтобы в глаза не лезли. Почесав жесткую короткую бородку, Крум взял полоску кожи и вздохнул. Злится старше Верзила, шипит, как манис перед случкой, подначивая старика за вчерашнее. Утром отряд следопытов вместе с воинами из племени Чембы преследовал самоходку в Сетуньской пойме. Жив Тодор и сам Крум, заслышав Демирову дудку в разгар погони, вышли из боя, осадив ящеров. Лишь Стоян мчался вперед среди деревьев, вопяв запали во все горло, пока в ляжку его маниса не угодила шальная пуля, и тот не скопытался, сбросив седока. Сберегли духи пустыни Стояна от случайной смерти. Не зря Крум им каждый вечер добрые слова шепчет. Он посмотрел на юг, где высилась гора Крым, пошевелил губами, беззвучно повторяя длинные имена тех, кому поклонялся всю жизнь, и вспомнил судьбу Мурдана, четвертого брата, верзилу погибшего три сезона назад. Снова вздохнув, обернул полоской кожи рукоять, торчащую из земли, и завязал первый узелок. В глубокой расселении за спиной застучали камни. Недалеко от костра взволнованно зашипели проснувшиеся манисы. Быстро поднявшись, Крум подхватил утыканную шипами дубинку, шагнул к краю, вглядываясь в чёрную бездну. Следопыт знал, такие звуки могут принести опасность. На Крыме он без труда распознал бы, почему по склону просыпались камни. Но здесь, у разлома, всё было по-другому. Тут не живут крабы и катраны, нет медуз, а кахар, висящий на шее мешочек со снадобьем, отпугивающим мутафагов, не действует на местных хищников. К костру мог подбираться неизвестный к руму зверь, а может и того хуже – лазутчик московских кланов, вынюхивающий подходы к лагерям кочевых племен. В Москве полно незнакомых запахов заслышав которые, даже опытный следопыт быстро терялся, не в силах распознать, к кому те относятся – животному или человеку. Поэтому кочевые держались каменистых равнин и расселин, стараясь встать лагерем подальше от непривычных глазу рощей. Снизу долетели слабые всплески, и всё стихло. Крум постоял, шарив взглядом по окрестностям. Вдалеке, через разлом от склона к склону, протянулся длинный мост. Светился огнями захваченный посёлок. Оттуда иногда доносились громкие возгласы и редкие выстрелы. Воины из племени Чембе праздновали недавнюю победу. Ведь они завладели ещё одной дорогой на Москву. Кажется, её называют Можайским трактом. Недовольно покачав головой, следопыт вернулся к костру. Беспечно мутанты себя ведут, ночью на показ выставляются, силой хвастают. Он бы никогда так не поступил. Опустившись на землю, кивнул Демиру, мол, всё спокойно, поджал ноги и принялся за незаконченное дело. Обматывать полосками сыромятной кожи рукоять ножа, хитро сплетая узелки в один ряд, чтобы потная ладонь во время схватки с врагом нечаянно не соскользнула. Нож из плавника катрана опасное оружие. Если не уметь с ним управляться, то можно поранить в первую очередь себя. Настолько острые у него грани. Само железо шершавое, как наждак, стоит провести по матовой чёрной поверхности, и хорошо, если останешься без кожи на пальцах. Бывало, что неумехи сдирали мясо до кости, становясь на всю жизнь колеками. Чего молчишь? Не выдержал стоян. Верзило подался вперёд, выпитив нижнюю челюсть. Плохо дело, совсем завёлся. «Думаю», – спокойно сказал Демир и склонил голову на бок. Качнув высоким гребнем седых волос, просунул худую морщинистую кисть в банку, зачерпнул котраньего масла и растёр по ладоням, после чего принялся смазывать гребень, роняя на лицо жирные капли. Волосы станут ещё жёстче и засверкают на солнце. Враги будут бояться одного его вида, считая, что из головы старого мутанта торчат стальные шипы, которыми он проткнет их в схватке. «Думает!» «Старый дурень!» Старший из братьев мутантов заухал, довольный тем, что Демир не смог ответить на вопрос, и повторил «Думает!» Стоян, сняв с ремня динамитную шашку, упихнул локтем живо и показал ему взрывчатку. «Чего думать? Поджигай, бросай!» Он повернулся к Тодору. «Вот так!» Щелкнул пальцами и достал из кармана меховых штанов зажигалку, чтобы запалить фитиль. Тодор опустил тесак, уставился на брата, морща бугристый лоб. Он был младшим среди верзил и вообще разговаривать не умел. «Заткнись, стоян!» – ответил ему старик. На его блестящих от масла волосах играли сполохи костра. «А вы, молодые, чего ухи развесили? Самоходка-то была броневой обвешена, взрывом не возьмешь. Видали, сколько воинов чем бы там полегло?» Младшие братья закивали. Крум, хмыкнув, дернул плечами, не прекращая возиться с рукоятью ножа. «Глупо и потому что...» – продолжал Демир. «Лезли на рожон. Мозгов совсем нет, как у Стояна». Старший Верзила побагровел. «Самоходку было не взять», – заключил старик. Он закрыл банку, завинтив крышку, передвинулся со спины на живот походную сумку, пошитую из мочевого пузыря маниса, и стал бережно складывать в нее свои вещи. Точильный камень, моток веревки, оптическую трубу, стреснувшую впереди линзой, пружинный самострел. Хорошо наточенный кинжал Демир сунул в ножны на поясе и добавил. «Дурни мы, что за ханом пошли! Не надо было с Крыма уходить!» «Чего?» – проревел стоян, поднимаясь. «Хан, вождь нашего племени! Чем бы великий вождь всех племен!» Верзила перешагнул костер, протягивая ручище к старику. «Вот теперь пора было вмешаться». Крум сделал кувырок, оказавшись в круге света, встал между стоянным и Демиром, выставив перед собой нож. И все это одним плавным движением. «Понеслась», – бросил жив. Крум, как и Демир, предпочитал штанам короткую меховую юбку, оплетенным из лозы сандалием, которые носили большинство кочевников, кожаные мокасины на мягких подошвах. Те долго не снашиваются и на камнях не скользят. В них по горе Крым удобней лазать. Остриё ножа едва не коснулось выпеченного подбородка Стояна. Зарычав, Верзила выбрал нож, занёс кулак над головой Крума, который был вдвое ниже ростом. И тому ничего не оставалось, как двинуть коленом противнику между ног. Вырвалось из глотки здоровяка. Его лицо исказилось, глаза выкатились из орбит. Взревев, он схватил Крума за шею, тот врезал ему ладонями по ушам, и Стоян, разжав пальцы, с громким воем повалился спиной в костер. Пыхнуло, затрещали ветки, во все стороны полетели искры, запахло паленым мехом. Стоян перекатился на живот, безрукавка на спине занялась синим пламенем, Демир обошел присевшего Крума и плеснул из фляги Верзили на спину. Жеев, подпрыгивая от возбуждения, что-то лопотал. Не умевший говорить Тодор от переизбытка чувств несколько раз стукнул себя кулаками по высокому бугристому лбу. Оба предвкушали зрелище и не спешили вмешиваться, надеясь, что Стоян быстро поднимется и нагостыляет наглому низкорослому Круму по полной. А уж потом братья вместе с Демиром полезут их разнимать, чтобы один другого не прибил ненароком, если дело зайдет слишком далеко. Стоян сел, тряхнул головой, разинув рот. Отыскал взглядом Крума, пожевав губами, сплюнул в костер и, не спеша, встал на ноги. Крылья его носа раздувались, как жабры Катрана. Глаза безумно сверкали. Он пригнулся, сжав кулаки, хищно ощерился и уже хотел двинуться на следопыта, когда из темноты донеслось. «Да вот же они! Эй!» Все повернулись на звонкий голос. Тодор с Живом растерянно переглянулись. Демир и Крум разом нахмурились. Астаян выпрямился и протяжно выдавил из себя. «Притащила нелегкая кальмарку им взад». Он метнул колючий взгляд на Крума, мол, продолжим, когда люди уйдут. Низкорослый следопыт кивнул и отвернулся. К костру шагали трое. У одного на поясе загорелась карбидная лампа. Ее яркий и слепящий свет озарил пространство на много шагов вперед. Крум заслонился рукой, пытаясь разглядеть, кто к ним пожаловал. Одного он узнал по голосу. Это был одноногий пацан, который приходил к следопытам три дня назад в сопровождении охранников из отряда Чембы. И долго разговаривал ни о чем, расспрашивая про Крым и что мутанты знают о Московии. Судя по силуэту, первым шел Чемба. В свете лампы виднелся торчащий над его плечом трезубец из арматуры. На голове вождя слабо мерцал намазанный маслом Катрана шлем, искусно выточенный из черепа пятнистого маниса. Крум потянул носом и понял, что за вождем следует два человека. Запах брезентовых курток и давно нечищенной кирзы, из которой люди так любят шить сапоги, разносился на всю округу. А еще оба давно не мылись. Странные всё-таки люди-существа. Ведь ясно же, что в пустоши любой мутафак их на большом расстоянии почует и спрячется. А может, наоборот, начнёт охотиться за ними. Одноногий, у которого ниже левого колена была приделана необычная блестящая железяка, заменявшая ему стопу, шумно пыхтя тащил в руках большой холщёвый мешок. Рядом с ним шёл чернявый широкоплечий незнакомец, похожий на старателя. Крум ощутил на себе его цепкий, как у шамана оценивающий взгляд, и насторожился. Внутренне весь напрягся, не понимая пока, что не так. Демир придвинулся к нему и шепнул. «Впервые вижу, чтобы Чемба с двумя людьми и без охранников по лагерю ходил». «Ну конечно, вот что не так». «Чемба, не слушай», – шептал Демир. «Следи за Чернявым». Обескураженный Крум повернулся к старику, спросив одними губами «Почему?». Но тот не успел ответить. Троица подошла к костру и остановилась. Незнакомец погасил лампу. Братья Верзилы сгрудились в двух шагах от Крума с Демиром. Стоян подобрал ружьё, поставил его прикладом на землю, взявшись за ствол. Жив и Тодор стояли за спиной старшего брата, склонив головы. «Эти?» Чернявый повернулся к еже. Пацан, лицо которого блестело от пота, бросил мешок на землю, утёршись рукавом, выдохнул. «Они, владыка!» При этих словах Демир едва заметно вздрогнул. Что его так напугало? Крум скосил взгляд на старика, лихорадочно соображая, в чем тут дело. «Ты уверен в них?» В голосе незнакомца, которого назвали странным именем «владыка», промелькнуло сомнение. «Чем бы? Может, стоит других антропов подыскать?» Вождь окинул взглядом пятерку следопытов, сдвинул трезубцем шлем на затылок и наморщил лоб, как это часто делают братья-верзилы, когда у них начинается мыслительный процесс. «Они лучшие Адыка. снова заговорил Ежи. «Я беседовал с сотней мутантов, но среди всей армии...» Он слегка поклонился в сторону Чембы, приложив руку к груди. Армии великого вождя Чембы не найдется таких умных, способных по-людски разговаривать и ясно выражать мысль кочевников». Владыка прикрыл глаза, потер ладонями лицо. Круму на миг показалось, что Чернявый выглядит сильно утомленным, как будто не спал несколько ночей подряд. «А может, это всего лишь отсветы от костра так ложатся?» Впрочем, когда тот сложил руки на груди, взгляд его тёмных глаз стал ещё пристальней и жёстче, как у шамана, зовущего злых демонов. «К тому же они следопыты», — добавил Ежи. Чем бы стукнул себя кулаком в грудь и рыкнул. «Лучшие!» «Кто у вас главный?» — спросил владыка, рассматривая пятёрку мутантов и задержав взгляд на стояние. Крум скрежетнул зубами. «Духи пустыни». Только бы Верзила не ляпнул, что он старший. После гибели Мурдана в отряде следопытов вспыхивали частые перепалки, кончавшиеся драками. Крум всегда держал кулаки за старика. Тодор с живым было до Кахара, кто ими верховодит, а вот Стоянну нет. Он желал стать лидером. Верзила переступил с ноги на ногу, медленно повел рукой в сторону, указав на Демира и нехотя выдавил. «Он...» «Да, тут же выплюнул жив». Тодор закивал, а Крум облегченно вздохнул и, положив ладонь на плечо старика, сказал «Демир». На миг глаза владыки округлились, потом брови сдвинулись к переносице, вокруг носа залегли глубокие складки. «А что?» – растерянно повернулся к нему. И тут заговорил Демир. «Владыка Баграт озадачен моей внешностью». Но ведь у людей говорят: встречай по одеже, провожай по уму. Закончил Баграт. Так. Он помолчал. Откуда меня знаешь? Бывал в Киеве? Демир покачал головой. Не доводилось, но наслышан. Связал события в один узел и сделал выводы. И какие? Лицо Владыки разгладилось он с любопытством смотрел на старика демир взглянул на чембу который озадаченно морщил лоб ты привел нас в московию с другой целью твердо проговорил старый мутант но без войны с кланами ее не достигнуть баграт хохотнул и вдруг помрачнел черти что ты мудр еже заволновался глаза забегали из стороны в сторону Он было приоткрыл рот, но передумал говорить. Крум ничего не понял из сказанного. Восхищаясь тем, как достойно отвечал незнакомцу Демир, одновременно радовался за него. Теперь в их отряде есть лидер. И его избрание случилось в присутствии Чембы, так что Стоян уже не отвертится. Будет слушаться старика во всем. «Ладно», – произнес наконец Баграт. Ежи, объяснишь им всё, а потом приходите в посёлок. Одноногий пацан часто закивал, присел у мешка, который принёс к костру, стал развязывать узел. Владыка зажёг лампу на поясе, махнул чембе и хотел повернуться, чтобы уйти, но задержался и добавил. Только растолкуем всё доходчиво. Ежи замер, так и не развязав узел. «Пусть побреются хорошенько, подстригутся, кому в том есть необходимость». Он дёрнул острым подбородком в сторону Демира и продолжил. «И с одеждой будь повнимательней. Не хочу, чтобы в Москве их сразу признали за чужаков. Всё должно быть естественно». «Уразумел, владыка», – выдохнул Ежи. «Сделаю». Баграт снял лампу с пояса и зашагал в ночь. Чем попрошел мимо стоявших неровным строем следопытов, заглядывая каждому в лицо. Тодору даже поддел трезубцем подбородок, пристально так посмотрел в глаза, потом отступил на шаг и гаркнул воинственное напутствие, на что Пятерка ответила единым кличем, призвав свидетелей духов Донной пустыни».